Глава сороковая. Моя крепость. 2002 год. Не мог я более жить в этой хоть и огромной, но доступной для всех квартире. Во что бы то ни стало, я должен был все это остановить, заняться искусством, а не вокзалами, аэропортами и рубингудовскими разборками, защищая облапошенных то там, то тут гостей. Я был твердо намерен перечеркнуть все одним махом и зажить по-новому. Решил, нужно сменить курятник на орлиное гнездо. С агентами стал смотреть квартиры в самом центре Москвы, одно из важнейших условий. Квартира должна быть как крепость, недоступна. Сейчас мой дом, моя проблема, а нужно сделать так, чтобы я мог сказать, мой дом. Моя крепость. Посмотрел несколько квартир. Квартира в доме номер 6 на Новом Арбате. Это первая 24-этажная башня от Кремля. Квартира с окнами на Кремль на 21 этаже. Для того, чтобы устоять перед этим, человеку нужно предложить что-то неземное. Нет, все-таки есть неведомые силы в природе, которые, если... Уметь слышать их голос нас ведут, и, поверьте, не подведут. И вот этот самый голос говорил мне тихо и спокойно, «Не спеши, это не твое». Ну как же не мое, е-мое, ведь, глянув в окно и увидев под собой ресторан «Прага» и «Старый Арбат», «Поварскую» и библиотеку имени Ленина, Остожинку с уникальным дворцом дружбы народов, а за ними Кремль, увидев все это под собой, чуть было не крикнул, свершилось. Но не мог я слушаться внутреннего голоса, так как верил ему, хотя и боялся потерять этот вариант. Здесь жить чрезвычайно престижно, и душа моя была бы как рыба в воде, ведь я безумно люблю старую Москву, центр. Агент был уверен, что лучшего варианта не найти и с неохотой согласился ехать на ту квартиру, о которой как-то заикнулся утром по телефону. Он был совершенно уверен, что свою большую трехкомнатную квартиру я не стану менять на однокомнатную. Но что-то меня толкало посмотреть именно ее. Мы отправились на Котельническую набережную. Домофоны, широкий и просторный подъезд, консьержка, И лифты позади, и мы на пятнадцатом этаже. Прошли несколько железных дверей, прежде чем добрались до квартиры. По пути я подумал, вот где было бы здорово скрыться от непрошенных гостей. Посмотрев квартиру изнутри и не найдя в ней ничего особенного, кроме вдвое меньших размеров, я вышел на балкон, и тут чуть было не потерял сознание, От красоты открывшейся передо мной панорамы. Во мне ёкнуло что-то страшно приятное, какое-то чувство рвалось наружу, чтобы что-то мне сказать, о чем-то напомнить, но я пока не знал о чем. Меня охватило сильное волнение, но оно было таким сладким. Я стал разглядывать вид на Москву. Когда я опустил взгляд на Москву-реку, в которой отражались все огни города, я вдруг увидел мост. Это был тот самый мост, на котором в марте 89-го года я присел в раздумьях о том, что ждет меня впереди, о том, сколько мне еще скитаться. Когда из-за туч появилось солнце, я встал, выпрямился и, глянув на блеск кремлевских куполов с одной стороны и на жилые дома с другой, сказал себе, что буду жить в одном из этих домов с видом на Кремль. И вот оно свершилось. Вот о чем шептал мне внутренний голос. Ровно тринадцать лет прошло с того дня, И вот я стою на балконе и вижу место, где я произнес эти слова. Моя квартира, конечно, стоит намного дороже этой, но разве могут иметь силу деньги там, где говорит душа? У подъезда стоят клиенты, уже готовые купить эту квартиру, и раздумывать было некогда. Я предложил агентству взять мою трешку по цене этой. Однокомнатной. Даже агент не смог скрыть своего удивления, зная разницу в цене. А хозяину я сказал, что даю на три тысячи больше, чтобы больше не показывал ее никому. Агент тут же позвонил в центральный офис, и через минуту квартира моя была продана, а точнее куплена агентством. Еще бы! За две трети цены! В данном случае не важны были деньги. Мне важно было то, что еще одна моя мечта сбылась. А материальная потеря возмещалась тем сладким, неописуемым ощущением, что ничего невозможного для меня не существует. Тем более, что в тот далекий весенний день, когда я, промерзший до костей, с промокшими ногами в дешевых сапогах, Присел на бетонный бордюр, устав бродить по этому бесконечно большому и прекрасному городу, эта мечта казалась совершенно нелепой и невозможной. Вернувшись домой, я по-новому посмотрел на все. Смотрел на ораву гостей-постояльцев уже как на временное мимолетное явление. Меня теперь ничто не раздражало, только одно было в голове. Неужели это реально? Неужели это было на его? Неужели я буду там жить? Эта мысль делала радостными все остальные мои дни, и ничто уже не могло омрачить мое сознание. Я чувствовал, что где-то внутри какой-то непрерывный праздник, который затаился, чтобы одним разом вспыхнуть всеми огнями, всеми цветами радуги, всеми прекраснейшими мелодиями. Я занимался своими делами и ни на минуту не расставался с мыслью, что я буду жить там, где моя душа будет парить над Москвой. Да и можно ли было прогнать эту мысль, важнее которой и быть ничего не могло? Мои многочисленные гости стали замечать, что я стал каким-то радостным, спрашивали, в чем причина, а я отшучивался, затаив в себе коварный план. И вот настал день. когда я зашел и сказал всем, чтобы собирали вещи. Каждый, конечно, пытался надавить на жалость или сыграть на национальном обычае или еще на чем-нибудь, но не тут-то было. Я был непреклонен и не дал никому ни малейшего повода рассчитывать на новую квартиру. Всем было дано время в течение трех дней позаботиться о себе. Иные пытались проникнуть под предлогом помощи, вроде как перевести вещи на новую квартиру. Но я всячески уклонялся от их услуг, а иным прямо говорил, что туда я никого не пущу. Там у меня будет моя собственная жизнь, где мне надлежит организовать полное уединение и работу над собой и своими делами, чего здесь я не мог делать. Все все поняли, но один все же остался доживать в этой опустевшей квартире. Это был очень дальний родственник, настолько дальний, что я так и не смог вычислить, кем же он мне является. Однако он был одним из долгожителей на этой квартире. На тот момент, когда он остался один в пустой квартире, он уже прожил у меня более двух месяцев. Сколько гостей сменилось при нем? Он гордился перед вновь приезжающими, как в армии дед гордится перед новобранцами. И за дня в день он видел, как я забегал домой и одной рукой одевался, а другой что-то ел или прижимал куху телефон. Он смотрел на меня и не понимал, зачем человеку так рано вставать, ложиться под утро, когда можно есть, петь и спокойно смотреть телевизор. Я поинтересовался, почему он, собравшись в Испанию на длительное время, не думает о том, что ему бы не помешало поучить испанский язык, так как предстоит искать работу в этой совершенно чужой и незнакомой стране. А у меня нет словаря, был его ответ, который меня уже не удивил. Ты уже два месяца на этом диване, почему бы не прогуляться, поискать книжный, тем более, что все тут рядышком, не унимаюсь я в ожидании еще одного глупого ответа. «Так я еще не уверен, что мне дадут визу. Зачем же я буду зря мучиться?» «А я бы не мучился, а наслаждался новыми знаниями. Вылетело у меня». «Да ничего, там есть родственники. Помогут, если что». «А ты не подозреваешь, почему тебя столько времени дурят с визой, выманивая все больше денег?» «Спрашиваю я в нетерпении донести до него причину его неудач. Почему?» Спросил он тут же, надеясь, что, зная секрет, я ему тут же помогу. «Потому что ты продал все свое состояние и занял еще денег для того, чтобы уехать в чужую страну, но при этом остался на прежнем уровне развития. Разве там тебе заплатят больше за твое незнание языка, незнание их культуры и за нежелание знать? А при чем здесь виза?» При том, что все, кто сталкивается с тобой, видят, что в тебе нет огня, рвения, целей и желания, и ты сам невольно притягиваешь к себе неудачи. Он, конечно, не поверил этому, а обвинил агентов, занимавшихся его визой, в мошенничестве. Пока он у меня сидел на диване с пультом в руках, я посетил несколько стран с рабочими визами. Вот такие типы жили у меня месяцами и, повинуясь обычаям, я не мог их выгнать. Если обычай мне мешает жить, работать над собой, быть здоровым, реализованным, востребованным, обеспеченным и, наконец, независимым, думаю, обычай этот несовершенен, либо устарел и не актуален. Но с другой стороны, обычай тут ни при чем. Разве можно отменять все ножи из-за того, что кто-то использовал его для убийства? Все-таки мне было неудобно бросить его в совершенно пустой квартире, я оставил ему диван, телевизор и холодильник. Я оплатил все телефонные переговоры гостей, полностью расплатился со счетами и предупредил гостя, чтобы он больше не звонил на родину. Но, увы, и после этого он наговорил по телефону на кругленькую сумму. а потом с трудом его выгнало агентство. И, конечно же, претензий от агентства ко мне по поводу него было немало. Вот так я избавлялся от тех, кому по своей наивности хотел помочь. А на самом деле не сделал им никакого добра. Я просто поощрял в них безделье, лень и прочие пороки. Они не виноваты. Виноваты те, кто им помогает. Помогать следует только инвалидам, детям и старикам. Все остальные просто не хотят напрягаться, иметь постоянно в руках органайзер, планировать свою жизнь, правильно использовать свое время, воздерживаться от ложных удовольствий, советоваться с опытными и дерзать. Я думаю, очень полезно думать, кому стоит, а кому не стоит. помогать. Продолжение следует.